Глава семнадцатая На следующее утро Валерий позвонила в дверь моей квартиры ровно в десять утра. «Привет, проходи», — улыбнулся я, открыв дверь. «Привет», — немного растерянно кивнула в ответ Валерий. Сегодня на ней была белая приталенная рубашка с рукавами три четверти, расстегнутая на пару верхних пуговиц и серые джинсы. На ее плече висел белый городской рюкзак, и сегодня он был заметно объемнее, чем обычно. Проводив взглядом неизменный белый хвост, я последовал за ней в сторону кухни. Девушка уже привычно сделала себе чай, мне кофе, поставила чашки на барную стойку и забралась на высокий стул. «В последний раз, считай, здесь сидим», — с легкой улыбкой постучала по столешнице Валерий. «Ты же помнишь, что сегодня мебель привезут?» «Конечно», — улыбнулся я. «Вернусь, с тренировки упаду в кресло. Наконец-то!» «Я так и думала», — кивнула девушка. «Пока тебя не будет, упакую приглашение. Мне их распечатали, я привезла. Хочешь посмотреть?» «Хочу». Валерий дотянулась до своего рюкзака, который бросила прямо около ножки барного стула, и достала оттуда небольшую коробку. Открыв ее, она вытащила карточку размером с ладонь и протянула мне. Стандартное приглашение. Оформлено без особых изысков, не считая довольно строгой рамки, шрифт невычурный, легко читаемый. Обращение, приглашение на прием по такому-то случаю, дата, время и место проведения. Предельно лаконично. «Отлично!» — улыбнулся я. «Пока буду ждать мебель, наберу адреса», — произнесла Валерий. «Потом на почте распечатаю и приклею на конверты». «Поделишься ноутбуком?» «Конечно, бери». Девушка кивнула и сделала пару глотков чая. «И нет, мне не показалось, какая-то она сегодня взъерошенная». Вроде и выглядит, как обычно, одежда и прическа в порядке, но то и дело, остановившийся отсутствующим взгляд явно выдавал что-то не то. «Валерий, у тебя все в порядке?» — осторожно уточнил я. Она подняла на меня глаза и словно сбросила маску. Теперь растерянность была написана у нее на лице крупными буквами. «Отца арестовали», — сказала она. «За что?» — вопросительно вскинул брови я. «А ты не в курсе?» – удивилась Валерий. «Говорят, это из-за тебя». «Кто говорит?» – насмешливо уточнил я. Девушка вздохнула и отвела глаза. «Глава рода был арестован за измену клану», – ровно сообщила она. «А также снят с должности главы клановой разведки. Обвинения подтверждены допросом, отец признался. Это он уничтожил твой род, Виктор». Судя по всему, вчерашнее разбирательство продолжилось и после нашего с Эксара ухода. Только я сильно сомневаюсь, что Боло провернул это один. У него банально не было ресурсов, чтобы одним ударом уничтожить весь мой род. «Я вчера был в клане», — произнес я. Патриарх провел закрытое разбирательство нападения на меня в городе. «Твой отец там присутствовал. Мы договорились об откупе. Но когда я уходил, и речь не шло ни о каком предательстве так что об аресте я впервые слышу от тебя». Валерий пристально посмотрела на меня и кивнула. «Я поняла», — сказала она. «Слухи, ну они такие». «Интересно, а договоренности-то останутся в силе?» — задумался я. «Если твой отец признался, то кто станет следующим главой рода?» «Брат», — пожала плечами Валерий. «Помню я его по приему у Оливии». Именно он пытался подловить меня каверзными вопросами. Не удивлюсь, если он делал это по указке отца. Впрочем, теперь отца за его спиной не будет. Предателей не оставляют в живых. Девятнадцатилетний глава рода. М да. А почему ты сомневаешься, что он выполнит договор? Спросила Валерий. Если твоего отца арестовали сразу после моего ухода, то твой брат попросту не в курсе, пояснил я. И даже если я его просвещу, совершенно не факт, что он захочет что-то выполнять. Договаривался-то я не с ним. Нападение можно повесить на отца, правильно поняла меня Валерий. Особенно если отец подтвердит. Это не договор между родами и не конфликт родового уровня. Я кивнул. Паршиво. Вчера я был практически уверен, что Валерий захочет выйти из рода и обеспечил ей эту возможность. Ее отец мне слово дал в присутствии двух серьезных свидетелей. Сегодня я уже ни в чем не был уверен. Девчонке плохо жилось в роду, пока там всем заправлял отец. Но участвовал ли в ее травле брат? Не обязательно. Против главы рода даже наследник мало что может сделать. Если у нее с братом нормальные отношения, то и выходить из рода сейчас уже смысла нет. Тем не менее, Валерий должна знать, что возможность выбора у нее есть. «Я добился от твоего отца слова», — сообщил я, — «что он подпишет твою эмансипацию, если ты этого захочешь». Валерий изумленно распахнула глаза. «Правда?» — несмело улыбнулась она. «Правда», — подтвердил я. «Однако это обещал твой отец, не брат». «А, ну да». Немного сникла девушка, но тут же встряхнулась. «Но брат не такой тиран, как отец. С ним можно договориться». Я промолчал. Помнится, она поначалу была уверена и в том, что отец уже свое слово сказал, и потому из рода она уйдет легко. Так что ее оценки я не особенно доверял. Да и власть меняет людей». «Хорошо, если ее брат станет исключением, но ставить на это я бы не стал». «Я поговорю с ним», — решительно заявила Валерий. «Что еще отец тебе обещал? Моя очередь попытаться выбить для тебя лучшие условия». «Больше ничего», — слегка улыбнулся я. Валерий замерла на мгновение. «То есть откупа моего рода за нападение на тебя стала моя же свобода?» Недоверчиво уточнила она. Я кивнул. «Более того, я дал твоему отцу слово, — добавил я, — что не волить тебя не буду. Захочешь остаться в роду — твое право, захочешь уйти — приму под свое крыло». Валерия закусила губу и медленно кивнула. «Похоже, до нее только-только начало доходить, что расклад сильно изменился, и выбор ей, по сути, придется делать заново». Что ж, посмотрим, что она выберет на этот раз. Я приехал на тренировку в здание ранговой комиссии, как всегда, вовремя. Уже привычно зашел в кабинет Эксара, отвлек учителя от очередных бумаг, и мы переместились на полигон. На этот раз в тренировке не было ничего необычного. Я монотонно и упорно отрабатывал все свои базовые техники по кругу. Эксара разве что изредка менял местоположение мишени, чтобы не заснуть. Ну или чтобы я совсем уж не заскучал. Тем не менее, это не мешало мне выкладываться на полную, формировать технику максимально быстро и еще чуть-чуть быстрее. Пусть на долю секунды, но я сокращал время каждый раз. К тому же, дома меня ждал эликсир восстановления. Понятно, что сразу эффект от него я не увижу. И даже через неделю или месяц вряд ли. Однако, простого понимания, что принятый после хорошей тренировки эликсир точно прибавит мне силы, пусть и даже жалкую долю процента, хватало, чтобы я выкладывался с удовольствием. Эксара по-прежнему косился на меня с некоторым удивлением и все растущим уважением. До сих пор не привык, похоже. Или все еще поверить не может, что ему в кои-то веки не нужно пинать ученика. Три часа спустя... Я попрощался с учителем и кое-как заставил себя доползти до стоянки. На этот раз я не забыл предупредить Тахира о тренировке. Мысль о том, что сейчас я развалюсь на заднем сиденье машины, которая повезет меня домой, грела душу. Тахир, увидев мое состояние, не стал терзать меня вопросами. Только напомнил, что артефакты, которые я взял в качестве трофеев с людей было он уже забрал и попросил дать ему знать, когда я буду готов к разговору. Добравшись до дома, я машинально кивнул Валерии, уже развалившийся в новом кресле, достал из сейфа эликсир восстановления и скрылся в ванной. Обратно я вышел только через полчаса. Эликсир, принятый внутрь в купе с горячей ванной, произвел прямо таки фантастический эффект. Я снова был бодр и готов нормально воспринимать мир. Усталость, конечно, чувствовалась, но она была легкой и приятной. Расслабляющий, можно сказать. Как и должно быть после хорошей тренировки. В прошлой жизни я привык к таким вещам, но в новой жизни столь быстрое восстановление меня практически окрылило. Да, вот так вполне можно тренироваться. Мебель, кстати, встала идеально, как тут и была. И выглядела даже лучше, чем на картинке. Квартира обрела законченный вид, А я мог, наконец, выкинуть эту задачу из головы. Но и комфорт, конечно, играл свою роль. Я развалился в кресле рядом с помощницей и блаженно прикрыл глаза. «Хорошо. Виктор, не спи!» — раздался насмешливый голос Валерии. Я открыл глаза и пару раз моргнул. «И правда, задремал, надо же!» — извини, улыбнулся я. «Я закончила с адресами, осталось зайти на почту и отправить всю эту кипу», — произнесла Валерия. Я кивнул. «У меня остался только один вопрос», — продолжила она. «Смета». «Деньги, да. Не уверен, кстати, что мне сейчас хватит налички, чтобы оплатить праздник. С другой стороны, завтра я все равно собирался поехать проверить ключ от ячейки, который мне вручил младший Дахи». Могу заодно и еще один анонимный счет опустошить. Тот самый, который в матрешке был. Так что вовремя она подняла этот вопрос. Умница. Показывай. Кивнул я. Валерий достала из своего рюкзака тонкую папку и протянула мне. Открыв ее, я удивился. Форма, конечно, была непривычной, но суть оставалась той же. Это был полностью профессиональный вариант сметы дотошно составленной и наглядно оформленной. И где она успела этому научиться? Сама составляла, поинтересовался я. Хозяин клуба помог немного, слегка улыбнулась Валерий. Я встретил ее теплый взгляд и окончательно убедился, что был прав в своих мыслях. О такой же не мечтает каждый нормальный аристократ. Валерий способна встать за плечом мужа и взять под свой контроль много обеспечивающих сфер. Начиная с финансов и организаторской деятельности, собственно. И плевать, что она зеркало. Честно говоря, будь она обычной аристократкой, все было бы проще. Как минимум, мне не пришлось бы биться за нее с ее родом. Битву с ее отцом я выиграл, но теперь, чую, придется повторить все то же самое с ее братом. И да, Валерия определенно того стоит. Я просматривал смету, задавал уточняющие вопросы, но мои мысли продолжали крутиться вокруг девушки. «Может, я зря отстраняюсь?» Обеспечить девчонке возможность выбора – это хорошо, конечно, но только тогда, когда варианты действительно есть, а они между собой хотя бы сравнимы. Но она ведь до сих пор не представляет, какое место я отвожу ей рядом с собой. Личная помощница – это, мягко говоря, не то, ради чего стоит бежать из семьи. Когда у нее не было вариантов, ее и такая соломинка устроила бы. Собственно, она и ушла из дома в никуда фактически. Однако даже тогда она колебалась, принимая окончательное решение. Теперь расклад изменился. Отца нет, а с братом у нее отношения, очевидно, получше. Валерий я помог это осознать, а осознавал ли до конца сам? А если да, то какого харта я молчу? «Валерий, выходи за меня замуж!»